На ферме во владениях графа Доренье в час пополудни в тот же день. Женевьева привела в порядок одежду и присела на край кровати спиной к карману. Тот погладил ее волосы. «Ты точно не передумаешь?» — спросила она. «Мне не терпится заняться нашим переездом в Люсон. Первое, что я сделаю, объявлю хозяевам, что ухожу, и на этот раз насовсем. Потом соберу чемоданы и заеду за тобой. Заедешь? На чем?» «Вызову такси из Фонтене-Леконт, то самое, на котором я приехала фемора. У меня осталась визитная карточка таксиста. Значит, ты теперь состоятельная дама? Совершенно верно. Теперь я могу многое себе позволить. Когда переедем в город, я сразу же продам виноградник и выручу за него неплохие деньги». «Тебе будет очень хорошо в доме, который перешел мне по наследству от матери. Там есть чудесный сад, небольшой, но со всех сторон окруженный высокой оградой. И калитка выходит не на площадь акций, а на улицу с такими же садами. Еще там имеется маленькая теплица, где мы посадим цветы». «Это замечательно», — согласился Арман. «Цветы из южных краев, такие красивые, что я забуду о своем уродстве». По вечерам мы будем сидеть у камина, облицованного белым мрамором, и я буду читать тебе вслух. После стольких печалей и горестей мы имеем право на счастье, Арман. — Наверное. — Женевьева, ты уверена, что не пожалеешь? — Нет. — Ну, разве что ты станешь совершенно невыносим, — пошутила молодая женщина. — В таком случае я за шиворот притащу тебя обратно под родительский надзор. Она услышала его смех. Тихий, но совершенно искренний. Хорошо, что ты со мной так разговариваешь, как будто я нормальный парень. Честно, Женевьева, обещаю, как только пойму, что надоел тебе, я сразу уйду. Женевьева повернулась, положила голову ему на колени и прикрыла глаза. У тебя есть достоинство, дорогой, которое не позволит мне передумать. Я никогда не смогу присытиться тобой, твоими ласками и блаженством, которое ты мне даришь. Он догадался, что в ней снова проснулось желание, однако не осмелился ответить взаимностью. «Я знаю, мать, она постарается вернуться домой пораньше. Тебе лучше уйти, же Женевьева, сегодня вторник. Назначай отъезд на пятницу или субботу, чтобы я мог еще немного побыть с родителями. Руку даю на отсечение, отец устроит скандал. Он так обрадовался, когда я вернулся». Думал, буду ему помогать, но мне совершенно не улыбается перспектива гнуть спину на господина графа, пахать землю, ворочить навоз. Эрнесту это было по душе, мне нет. Нет, работать на земле и выращивать скотину — это не твое, Арман. Я открою бакалейный магазин или еще что-нибудь в том же роде. Мы ни в чем не будем нуждаться. Ну же, тебе пора убегать. Женевьева соскочила с кровати, надела пальто и шляпку, и кончиками пальцев послала возлюбленному воздушный поцелуй. «Теперь ты можешь отдохнуть. Хотя нет, ты будешь читать мое письмо». И она протянула ему конверт. «Ладно». «Знаешь, Женевьева, я ведь тоже написал тебе письмо. И Зора ничего не передавала сегодня утром?» «Нет, она должна была уехать семичасовым поездом, так что вряд ли она успела дойти до дома обиньяков». «Ну, значит, она передаст письмо сегодня вечером, когда вернется. Прошу, не читай. Сожги его, не открывая. Я хотел, чтобы ты возненавидела меня. В том письме сплошная ложь и много никому не нужной злости. Услышав твой голос за дверью, я подумал, что ты прочла всю ту чушь и пришла объясниться. Не волнуйся, Арман, я сразу же отправлю письмо в печку. И никогда не пожалею, что осмелилась сегодня войти в твой дом. Я люблю тебя». Она вышла... и бесшумно притворила за собой дверь. Арман слушал, как она спускается по лестнице, потом вытянулся на кровати, сам не веря в свое счастье и совершенно не беспокоясь больше о своем уродстве. Довольно было не только его тело, но и душа. Второй такой, как моя Женевьева, нет в целом свете. Он был в этом абсолютно уверен.